Просыпаюсь от тихой ругани. Забавно, как люди умудряются шепотом орать. Кто-то хочет войти, другой не пускает. Вот интересно, а тихо драться у них получится? Мысль оказывается слишком сложной. Мозг не выносит перегрева и уходит в черный экран. Какое счастье! Холодная повязка на голове. Тому, кто это придумал, надо сделать что-нибудь хорошее. Холодную повязку на голову повязать, например. И еще женщина поет, тихонько, и даже вроде слова знакомые. Вот сейчас только пойму, какой это язык, и сразу все переведу. Переведу. Ну, конечно же, французский. Как красиво. Слушал бы и слушал. Проснулся и понял. Пора. Пора идти. То есть сначала сесть, потом опустить ноги, потом встать и идти. Резво начинаю садиться, в голове сразу кружение, какие-то кругом трубки и провода. Светло. Понимаю, что светло, даже при закрытых веках. Аккуратно приоткрываю один глаз. Больно. Закрываю обратно. Хорошо бы темные очки или хотя бы рукой прикрыть. Но руки что-то не двигаются. Снова медленно поднимаю века. Очень ярко. Терплю. Постепенно глаз привыкает. Все кругом белое, хотя нет, вон сбоку что-то темное, плохо видно. Надо бы голову повернуть, но не хочется. Ладно, потом изучим. А если вперед смотреть? Потолок, а на нем светильник. Потолок белый, и светильник белый, но видно. И светильник не горит, хотя все равно светло. День, наверное. Открываю второй глаз. Первый уже привык, а второму опять больно. По очереди шевелю веками. Глаз привыкает к свету долго, дольше, чем первый. Зато поле зрения расширяется. Справа видна какая-то банка, от нее трубка вниз идет. Куда не видно. Пытаюсь приподнять голову, чтобы проследить за трубкой. Почему-то это очень важно. А еще я откуда-то знаю, что голову надо поднимать плавно. Пытаюсь. Очень тяжелая голова. Плохо поднимается. И в глазах темнеет. Ура! Теперь я знаю новый способ выключать свет.